«Глава двадцать пятая». «Грёбаный светофор! Почему вообще так долго? Разве всегда так? Меня бесит, что мир замедляется, когда я так сильно тороплюсь». «Спокойно, бро, мышка умная девочка. Сказал ей закрыться, она всё сделает». «Ага, если успеет. Ты же знаешь этого ублюдка Гулю». «А я его предупреждал. Пусть только пальцем тронет, и я ему такой квест устрою. Будет потом долго ещё супчиками перетёртыми питаться». Зелёный, наконец, загорается, и Роман с визгом стартует, не жалея резины. Уже минут через пятнадцать мы тормозим у общаги. На возмущённо открытый рот комендантши хлопаю по пропускной стойке универсальным пропуском купюрой с единицей и тремя нулями. «Мы ненадолго», — сообщает Рома, хотя комендантши, спешно спрятавший косарь в карман, глубоко фиолетово, сколько времени мы тут проведём. «Ромыч», — обращаюсь к другу. «Я найду Нину, а ты поинтересуйся, что они ей вкатали». «Окей». Поднимаюсь через ступеньку на шестой этаж. Всё с той же шестьсот девятнадцатой слышна музыка. Гогот да девичий виск. «Макс, «Макс!» Слышу полупьяное сзади. «Не знала, что ты придёшь. Я курить иду на кухню. Дашь зажигалку?» «Не сейчас, Даша». Отмахиваюсь от девчонки и иду к концу блока к душевым. Первая из них оказывается не и пустой. Внутри селится холодок, что я опоздал. «Нина!» Дверь в соседнюю закрыта изнутри. «Ты здесь, Нина?» Никто не отвечает, и тогда я, отступив на шаг для разгона, с силой пинаю дверь ногой. Боюсь зацепить её, если она там, но по-другому дверь не открыть. Слабо прикрученная щеколда отлетает, и я вваливаюсь в небольшой предбанник, за которым видно сам душ. Широкий металлический поддон, откинутую шторку и шланг с разбрызгивателем. Тут сыро и душно. А на полу возле поддона я замечаю Нину. Она сидит на холодном кафеле, откинув голову на стену. В слабом свете люминесцентных ламп заметна неестественная бледность её лица, ещё более отчётливая в обрамлении каштановых волос, спутанными прядями, упавших на щёки и шею. «Нина!» Подбегаю и опускаюсь перед ней на колени, хватаю за плечи и трясу, пытаясь привести в чувство. «Ты меня слышишь?» Нина? Она не реагирует. Голова безвольно свешивается на грудь. А меня прошибает страхом. А если эти придурки не рассчитали количество дряни? «Нина, ну же, очнись!» Беру её мышки и перетаскиваю к себе на колени. Убираю волосы с бледного лица. Даже губы обычно такие красные, без всякой помады, и те почти белые. Пробую пульс на шее. Чистит. Это уже лучше, чем если бы был слабый. Легонько похлопываю по щекам. Девушка начинает реагировать, тяжело вздыхает, ресницы вздрагивают. И она тихо стонет, сжимая слабые пальцы на моём свитере. «Максим!» — хрипит едва слышно. «Давай, просыпайся, девочка! Я сейчас заберу тебя отсюда. Ты слышишь меня, пёрышко?» Она слабо кивает, дышит тяжело. «Тебя орвало?» <м -м -м> качает отрицательно головой. «Это плохо. Не знаю, какой уж от этого толк, но попытаться стоит». Подтягиваю девчонку и тащу к крану с водой. Ополаскиваю стоящий на раковине стакан и набираю в него воды. Подношу к сухим губам Нины. Она сначала давится, но потом начинает глотать. За первым понемногу вливаю ещё один. «Теперь иди сюда». Подтаскиваю её к краю поддона и сажусь на колени сам, умащивая и её. Наклоняю над поддоном. «Нина, надо промыть желудок. Давай постараемся». Даже несмотря на полубессознательное состояние, Нина начинает противиться. «Не надо, Максим», — пытается отвернуться. Но сделать это нужно. Как бы ни было ей неприятно. Сейчас не до культурных расшаркиваний. Подобное мне уже приходилось проворачивать с Верой, когда она слетала с катушек. Наклоняю девушку над поддоном и нажимаю пальцами на щёки, чтобы приоткрыла рот, и пальцы мне не прикусило. Потом второй рукой заталкиваю ей два пальца в рот и давлю на корень языка. «Давай, девочка, потерпи немного. Влитая вода должна выйти, промыв желудок. Пёрышко дёргается, делая слабую попытку оттолкнуть мою руку, но я держу крепко. И вот она закашливается и извергает содержимое желудка. Твою ж мать, походу, у неё во рту сегодня вечером. Кроме этого злосчастного стакана пива и крошки не было». «Надо будет не забыть прочитать ей лекцию о правилах употребления алкоголя, раз уж и решила попробовать». Нину выворачивает ещё раз, а потом она начинает мелко дрожать. «Я снимаю куртку и заворачиваю её. В машине отогрею. Поднимаю на руки и ухожу. Романа встречаю уже у лестницы. Как она?» «Спрашивает, пока спешно спускаемся. Хреново. Ты узнал, что ей подсыпали?» «Да, вроде. Ил. Сказали две таблетки». А там хрен этих укурков знает. Две для неё до хрена. Да даже для меня до хрена, скажу я тебе, Макс. Ты Анжелке звонил уже? Из машины позвоню. На улице укладываю дрожащую перышко на заднее сиденье, укутывая своей курткой. С Романа тоже стаскиваю пальто, чтобы согреть её ноги. Ей нужно помочь, а потом я сюда обязательно вернусь, и лучше тебе, Гуля, и твоим дружкам сдохнуть заранее. Может, лучше на бок, предлагает Должанов. Вдруг её стошнит? Её уже нечем тошнить. Прыгаем мы сами в машину. Роман выворачивает на трассу и жмёт посильнее, стараясь ехать аккуратно. Хоть и на скорости, а я пока звоню своей старой знакомой. С Анжелкой мы знакомы давно. И когда-то даже познакомились очень близко, но не суть. Она работает фармацевтом в одной из отцовских аптек. Классный спец и хороший друг. Она неоднократно уже помогала мне и моим друзьям прийти в себя по-тихому за что я её благодарил. Энджи одна воспитывает пятилетнюю дочь, так что от благодарности за хорошо выполненную работу не отказывается. «Анжелка, привет! Здороваюсь, когда она поднимает трубку. Скажи, что ты сегодня дежуришь в ночную». «Привет, Макс, угадал. А что случилось?» «Надо помочь другу». «Слушаю». «Девушка. Около сорока пяти-сорока восьми килограмм. Ей подкинули в пиво две таблетки. Ила». «Где-то полтора часа назад». Желудок я промыл, но она, походу, ничего не ела до этого. Анжел, ей очень плохо, почти не приходит в себя. «Ну, еще бы две штуки. Вези ко мне на третий пункт, я все приготовлю. Откапаем. Как новенькая будет твоя девочка». «Спасибо, Энжи. до встречи». Я сбрасываю звонок и откидываюсь в кресле, смотрю в зеркало на бледное лицо девушки, что свернулась под моей курткой на заднем сиденье. «Ничего, моя малина, починим мы тебя. Будешь как новенькая».